Царские палаты. Два стольника. Первый. Где государь? Второй. В своей опочивальне он заперся с каким-то колдуном. Первый. А так, вот его любимая беседа. Кудесники, гадатели, колдуньи. Все выражит, что красная невеста. Желал бы знать, о чем гадает он. Второй. Вот он идет. Угодно ли спросить?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 Уже, хладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят Дни долгие, дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Причувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольстве, Во славе успокоить щедротами любовью оснискать но отложил пустое попече живая власть для черни ненавистна они любить умеют только мертвых безумны мы когда народный плеск льяр и вопль тревожит сердце наше бог насылал на землю нашу глад народ завыл в мучениях погибая Я творил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. Они ж меня беснуясь проклинали, пожарный огонь их дома истребил. Я выстроил им новое жилище, они ж меня пожаром упрекали. Вот черни суд, ищи ж ее любви.